Глава 19. Французы считают, что если двое поцелуются под мостом Мари, то они больше никогда не расстанутся. Макс мягко заправил ей черную прядь волос за ухо, прижимая к себе на верхней палубе небольшого речного трамвайчика. «Это значит, что у тебя есть всего несколько секунд, чтобы...» Но она не дала ему договорить, а просто, смеясь, притянула его к себе за шею, с нежностью касаясь его губ, пока над ними проплывала арка моста. «Макс, а можно посмотреть на них поближе?» Стоя у подножья Нотр-Дам-де-Пари, Кай с восхищением вглядывалась высоко вверх, где в основании башен сидели многочисленные химеры. Она уже давно перестала строить из себя скептика, которому ничего не интересно, и смотрела на все широко раскрытыми глазами. Еще никогда в ней не просыпалось такое жгучее любопытство к тому, что она видела вокруг себя. Но еще никогда она и не гуляла с ним вот так по городу, который Макс знал словно от и до, и про который с удовольствием ей рассказывал. Можно, конечно. Тот с сомнением и будто нехотя посмотрел сначала наверх а потом и на нее. Там есть галерея Химер и почти четыреста ступеней северной башни, чтобы добраться до нее. «Мы же пойдем?» «Серьезно? Ты готова столько протопать, чтобы посмотреть на этих чудищ?» «Да». Смеясь, Кай обняла его одной рукой за пояс и прижалась к груди, умоляюще заглядывая в глаза. и Макс нисходительно покачал головой, увлекая ее ко входу в собор. Кай затянулась сигаретой и выпустила голубой дым в потолок, сидя в кресле на балконе своей квартиры в Мюнхене. Воспоминания о неделе в Париже были слишком яркими, чтобы она могла просто так выкинуть их из головы, как и розовые цветы каштанов, которые буйно цвели по всему городу. Она терпеть не могла розовый цвет, но они ей почему-то безумно нравились. А здесь что? Кай с удивлением вглядывалась в темноту за небольшим кованым забором, но не могла разглядеть ничего, кроме небольшого парка с густо разросшимся кустарником. Они загулялись до поздней ночи и каким-то непостижимым для нее образом оказались на Монмартре. «Сейчас увидишь. перерезай. только тихо. Макс подсадил ее и сам перемахнул через забор, за руку увлекая по брусчатой дорожке. Вот только загреметь в участок за проникновение на частную территорию мне не хватало. Зашипела Кай, но под кожей побежали щекотливые пузырьки предвкушения, которые возникали каждый раз, когда она собиралась совершить что-то рискованное или опасное. «Ты слишком быстро бегаешь для этого». — хмыкнул Макс и остановился у темной стены с рассыпью белых символов. А потом дотронулся до своих часов, и из циферблата полился мягкий свет. «И что это?» «Почитай. Я уверен, что минимум шесть фраз ты точно поймешь». Кай подошла ближе, рассматривая витиеватые граффити, и прямо перед собой увидела надпись на английском. «Я люблю тебя». А потом ее взгляд выхватил из мешанины символов то же самое на немецком, французском, испанском, китайском, арабском и других языках, которые она не знала. «Это стена любви. В городе любви». Макс улыбнулся и провел лучом света по синим плиткам. Изначально было 311 признаний на стольких же языках и диалектах, Но иногда, если люди не находят здесь своего языка, они могут дописать сами. И вот тебе еще один язык, который поймет любой. Развернув ее к себе, Макс поддел ее подбородок, пальцами приподнимая, и коснулся губами ее губ, невероятно нежно и трепетно. Так что у Кай подкосились ноги. Мы так редко говорим это друг другу. Но всех языков мира не хватит, чтобы сказать тебе, как сильно я люблю тебя. Потушив сигарету в пепельнице, Кай достала еще одну и чиркнула зажигалкой. Кажется, уезжая, он увез с собой и ее сердце, которое всю эту неделю с ним трепыхалось в груди, как крылья колибри, Свободно, взволнованно и невероятно быстро. Если ты проигнорируешь еще хоть одно его сообщение, Виктор вышлет за тобой наряд, а потом лично прирежет. Расмеялась кай, лежа на груди максовых номере и лениво разглядывая эйфелеву башню и цветущий проспект внизу, которые-то появлялись в поле ее зрения, то скрывались за белыми невесомыми шторами, колышущимися на легком ветру. Солнце уже давно встало, В комнате витал дурманищий запах весны, а они все никак не могли заставить себя выбраться из постели. «Мне плевать. Не хочу с тобой расставаться. Дай мне хотя бы еще один день». И у них был этот день, наполненный теплом и счастьем с горьким привкусом расставания. Сейчас же, выкуривая одну сигарету за другой, Кай не понимала, какого черта вообще позволила ему уехать и как теперь собиралась жить дальше. Снова без него. Квартира стала казаться холодной и неуютной, наступающая ночь темной и страшной, а будущее тоскливым и безрадостным. Как будто Макс забрал с собой все, что подарил ей за эту неделю. Все эмоции и чувства. «Надо проветрить голову». Кайра поднялась с кресла, натянула спортивный костюм и, воткнув наушники, выбежала на улицу, а переключив плеер на воспроизведение в случайном порядке, нажала на перемотку. Солнце уже давно село, кроссовки отбивали ровный ритм по брусчатке, а мистер Кизи, казалось, зашептал в самое ухо. «Эта ночь сведет вас вместе, а звезду укажут нам путь домой». Я так ждал этого момента, когда мы, наконец, останемся вдвоем. Кай хмыкнула и ускорилась. Верила ли она в знаки? Никогда. Вот только она на мгновение крепко зажмурилась, выдохнула и, коснувшись своих часов, набрала номер шефа, чтобы не было возможности передумать. «Привет. Я... я хочу уволиться». Ещё долго ей пришлось слушать недовольному мужчину на том конце, то готового послать её куда подальше, то пытающегося уговорить остаться. Но Кай уже было всё равно. Это решение далось быстро и легко, а главное, без единого сомнения, потому что так было правильно. Её место было там, в Америке, рядом с Максом и другими людьми, по которым она безмерно скучала. Ей понадобилось три дня, чтобы сдать все дела и технику. После чего Кай быстро выкидала в сумку самое необходимое, отправила хозяину квартиры сообщение, что уезжает и не вернется. Оставила консьержке ключи и едва успела на самый последний в этот день рейс до Портленда. С пересадкой сначала в Париже, что тоже восприняла как хороший знак, а потом и в Солт-Лейк-Сити в штате Юта. и все 19 часов не находил у себя места, в красках представляя, как наконец-то окажется дома. Добираться из аэропорта на такси было непривычно, но сообщать кому-то о своем приезде, а уж тем более просить забрать ее, Кай не стала. Хотелось посмотреть на лица Анны и Ника, когда они увидят ее в доме. Но тусклый свет горел только на верхнем этаже, в комнате Макса. Тем лучше. Значит, у них будет еще немного времени побыть только вдвоем. Входная дверь открылась с тихим щелчком. Стоило только Кай приложить ладонь к сенсорной панели. Так знакомо. Кажется, она скучала даже по этому звуку, которому раньше не придавало никакого значения. Пройдя в темную гостиную, она скинула на пол свою сумку и улыбнулась, обводя взглядом предметы мебели и любимые безделушки Анны, хоть их и было не так уж и много. И, наконец-то, почувствовала себя дома. Заглянула в кухню, где тоже горело несколько лампочек, заливая помещение мягким светом, и бесшумно ступая, двинулась вверх по лестнице, представляя, что скажет Максу. Но, пройдя по коридору, Кай замерла у приоткрытой двери, чувствуя, как весь ее мир снова разлетается в дребезги. В комнате горел только ночник, но это не помешало ей увидеть скинутые на пол женские вещи, а потом и обнаженную рыжую девушку, спящую рядом с Максом, до пояса прикрытым простыней. И не было никаких сомнений, что все это могло значить. Каят шатнулась назад и, крепко сжав кулаки, чтобы не заорать, понеслась вниз по лестнице. Непрошенные слезы застилали глаза. Она не знала, как поверить тому, что видела, но и не верить не могла. Ведь все это было на самом деле. Нет, она не тешила себя мыслью, что все это время в его постели никого не было. Но вот так вот, всего через пару дней после того, как он уехал от нее... После того, как сказал, что будет ждать ее, после всего, что было между ними в Париже, да и с кем? С той, про которую говорил просто работа, просто напарница. Да, она ведь тоже была когда-то просто его работой и напарницей. А те сообщения от Тори, которые она видела в его телефоне, приобретали теперь совсем другой оттенок. Кай выскочила в гараж и уперлась руками в колени, судорожно пытаясь успокоиться, просто дышать. Но ее разрывало на кусочки. Она поверила ему, поверила в ту сказку, что он создал для нее. Сдалась, видя, что нужна ему, видя его отношение к ней. Ведь невозможно было так хорошо играть. Он любил ее, она чувствовала это. Но тогда почему... «Почему?» Всхлипнув, Кай стукнула кулаками по крыше, стоящей рядом БМВ, и ощутила, как ярость и боль затапливают все нутро, напрочь отключая голову. И она сорвалась. Хлопнув ладонью по кнопке, открывающей спрятанный стеллаж с оружием, Кай схватила с крепления небольшой топор и со всей силы вонзила его в багажник. тут же выдергиваясь, чтобы снова замахнуться и оставить там же еще несколько вмятин и дыр. А потом и на дверях, чтобы разбить все стекла, разлетающиеся по салону мелкой крошкой, и в конце концов остановиться у капота, по которому она молотила с особой злостью. «Черт, Кай, стой! Что ты делаешь? Остановись!» Ее обхватили крепкие руки, оттаскивая назад, а топор так и остался торчать в разорванном темно-красном железе. «Успокойся! Это я, не он! Что произошло?» Голос Ника доносился словно издалека, хотя звучал у самого уха, пока тот сжимал ее в стальной хватке, пытаясь не дать ей вырваться. За своей истерикой и душившими ее рыданиями она даже не слышала, как открылись ворота в гараж когда он приехал. «Ненавижу его!» Сквозь всхлипы выдавила Кай, оседая на пол. А Ник только крепче сжал ее руками, опускаясь вместе с ней. «Все пройдет, малышка. Слышишь меня? Все пройдет. Мне нужно убраться отсюда». Пытаясь остановить слезы, Кай запрокинула голову, а ее щеки коснулась мужская щека, непривычно гладкая и прохладная. «Ты что, убил его и теперь собираешься сбежать?» Ник горько хмыкнул, а она мотнула головой, зажмурившись. «Что он сделал? И как вообще ты здесь оказалась?» Отвечать на вопросы не хотелось. «Да и что она могла сказать? Что как идиотка все бросила, примчалась к нему с другого конца света и застала в постели с другой?» Только одна эта мысль заставила ее почувствовать себя жалкой. Кай сделала несколько глубоких вдохов и села ровнее. «Отпусти. Я успокоилась». «Точно?» «Точно». Она выпуталась из рук Ника и поднялась, окидывая взглядом искореженные БМВ. Такой же искореженной, как и ее сердце. Не нужно было вообще приезжать сюда. Вытерев глаза, Кай повернулся к другу. «Я понимаю, ты должен будешь рассказать ему об этом. Просто дай мне немного времени, ладно? Хотя бы до утра». «Кай». Ник огорченно пожевал губу. «Пожалуйста, пару часов». «Ладно». Он снова притянул ее к себе, а когда Кай обняла его в ответ, погладил по голове. «У нас с Анной свадьба через неделю. Я так понимаю... Нет, прости». Отстранившись, Кай с сожалением покачала головой. «Мне правда жаль, но...» Она попятилась назад, чувствуя, как внутри все снова скручивается горящим комком колючей проволоки. В глазах собираются слезы. Схватил из крючка ключи от своего мотоцикла и, сдернув с него чехол, сорвалась с места».